Это сообщение я пометил как важное, не забыв установить оповещение и текстовое напоминание, выводящее сам текст послания и мои пометки. Таймер сработал едва только я оказался в мире Вальдир и открыл глаза, обозревая свою личную комнату. Под ногами с весёлым рыком крутился тиран, радостно толкая меня лобастой мордой. «Растёт волчара! Бодрый, как тысячи чертят! А я сонный, как муха!» Короткий сон с Кирой в обнимку немного взбодрил, но снял далеко не всю накопившуюся усталость. Выспаться толком не удалось, потому как не дали. Срочные дела, внезапно объявившийся отец со своим крутым нравом. Едва только я оторвал голову от подушки, он тут же на меня насел было, но меня спасло поджимающее время. Скоро бал маскарад не спящих, куда приглашена вся моя команда. Висящий перед глазами текст сообщения не давал об этом забыть. А внизу, судя по пришедшим личным сообщениям, меня уже ждут друзья по приключениям, изнывая от нетерпения. Они-то прямо жаждут причаститься к элите Вальдиры. Я уверен, что на веселом тематическом чаепитии будут присутствовать далеко не лохры, то бишь лохи. Чаевничать будут настоящие зубры, мамонты и динозавры из числа много чего добившихся игроков. Также, возможно, поприсутствуют крайне важные местные — имеющее в своих цифровых руках очень много власти, касающейся мира Вальдира. Это давно уже стало обычаем — приглашать местных на подобные тусовки. Ибо слухи по Вальдире ползут быстро, и вскоре чинуши и правители земель с удивлением узнают, что их не пригласили на один из святских раутов. Причем не пригласил именно тот клан, что совсем недавно клялся в вечной любви и верности. И сразу падает репутация — Обиженные местные отказывают в аудиенциях, накладывают эмбарго на поставки или еще чего хуже. Так что, помимо особо заинтересованных лиц, там будет много левых лиц. Но все они как один, элита вальдиры в той или иной мере. Все, кроме нас. Ну, я еще тяну на знаменитость, даже не учитывая мое звание навигатора. Как-никак игровая легенда и колотить Сбросив с себя абсолютно все, Я облачился в заранее прикупленные холщовые крестьянские штаны с алиповатой вышивкой, такую же безрукавку. На голове появилась соломенная широкополая шляпа, на ногах — лапти. За спиной повис обычный мешок. Жаль, нет зеркала. Но я и так знаю, что выгляжу как типичный крестьянин-вальдиры бедного достатка. Сотни таких ковыряются на бесчисленных полях, тянущихся вдоль дорог. Прикидываться бедняком из сельской глуши я не собирался. Просто все одно придется переодеваться в тематические костюмы. Так что нет смысла таскать с собой лишние вещи. Да и мешок наверняка придется оставить где-нибудь в гардеробной цитадели неспящих, где наверняка окажется один из следующих в подобных делах специалистов, обязательно восхотящий поковыряться в моих пожитках. Или того хуже повесит на одну из моих вещей какое-нибудь хитрое заклинание, указывающее мое местоположение или даже подслушивающее. Или вплетёт в обшлак рукава магическую нить с такими же свойствами. Умельцев много. Секунду я поколебался. Брать ли с собой волчонка? А затем махнул рукой и коротким свистом подозвал питомца к себе. Пусть и тиран развлечётся. И нажрётся от пуза бесплатных лакомств. Бросив последний короткий взгляд на угол комнаты, где сиротливо лежал матовый белый шар, я тяжко вздохнул и покинул личную комнату, прикрыв за собой дверь. Постоял, как полный придурок, в коридоре. Потом приглушенно выругался и вернулся обратно. Потрепал волчонка за холку, поскреб промеж ушей и тихо скомандовал спи. Волчонок обиженно заскулил и послушно свернулся в пушистый клубок. А я вновь вышел в коридор. Вечер-то веселый и анонимный. Если мне анонимность обеспечена, то черно-белому волчонку? В принципе, это возможно, но рисковать не стоило. Пусть подождет, ему не впервой. А я не хочу светить ник Росгард среди любопытной толпы собравшихся. И не хочу снова давить из себя улыбку и фотографироваться со всеми подряд. В просторном вестибюле меня уже ждали. Орбит Хрустеляна пытался отскрести что-то на одной из висящих на стене картин под протестующие возгласы девушки за регистрационной стойкой. Полуорк Бом пытался эту самую девушку охмурить. Кэлен с Крейм скромно стояли у другой стены, разглядывая многочисленные картины и гобелены. Док притулился в просторном кресле и что-то увлеченно читал. А посреди вестибюля расхаживала Кирея-защитница, меряя шагами ковровую дорожку. Шагала деловито и нетерпеливо. По заранее условленной договоренности все были одеты, как я, что и не мудрено. Закупались в одном и том же месте на самое крайнее Альгоры, где продавцом выступал подслеповатый дедуля, искренне обрадовавшийся даже не самим покупкам а той ожесточенной торговой схватке, которую учинил наш жадный полуорг. Торговались до хрипоты, но в итоге расстались крайне довольные друг другом. Кстати, это первый раз, когда я увидел орбита в другом наряде. Соломенная шляпа прикрыла рваные уши и блестящую лысину, и эльф стал выглядеть куда менее шокирующе. Эдакий простой истощавший крестьянин, скромненько приткнувшийся к стене и ковыряющий ногтем картину. Где под чёрным слоем краски был запечатлён я на берегу пруда. «Орбит, будь добр, не ковыряй картину!» Рявкнул я, чувствуя леденящий холодок у сердца. Чуть инфаркт не заработал. «Нет, отковырять, конечно, невозможно. Тёмный слой только выглядит, как краска. Но это ведь орбит. Вдруг отковыряет. Зараза!» «Все салют?» — поприветствовал я достопочтимую публику. «Готовы?» Дождавшись неслаженного утвердительного ответа, я подошёл к стойке и, мило улыбнувшись, спросил. «Добрый вечер, сударыня. На моё имя в гостиничном сервисе должен быть пакет. Проверьте, пожалуйста, будьте так любезны». «Добрый вечер, господин Росгарт», — улыбнулась в ответ кореглазая шатенка. «Одну секундочку, пожалуйста». Гостиничный сервис подразумевал многое. Девушке даже не пришлось никуда отлучаться. Лёгкое мановение руки в мою сторону, по мне пробежала изумрудная дымка, после чего на стойке материализовался пухлый солидный конверт с надписью «Достопочтимому господину Росгорду». И крохотная эмблема клана неспящих в верхнем левом углу. Широко открытый глаз. «Большое спасибо». Ещё раз лучезарно улыбнулся я, подхватывая конверт. «Я должен что-нибудь?» Всё полностью оплачено отправителем ответила шатанка накручивая на пальчик локон своих пышных волос. Кивнув на прощание, я отошёл в сторону и с хрустом разорвал бумагу. Келлен недовольно поджала губки, огорчённые столь обычным вскрытием столь необычного послания. Конверт растаял в воздухе, оставив на моей ладони восемь довольно больших прямоугольных картонок. Наскоро перелистав красочные приглашения, а это были именно они, Я быстро нашел один прямоугольник, отличающийся от других уже проставленным именем, и хрустальной каймой по краю, тогда как на других кайма была золотой. Не знаю, что за материал пошел на украшение моего приглашения, но похож он был именно на дымчатый хрусталь. Имя написано глубоко насыщенными красными чернилами и витиеватым почерком. На других приглашениях имен нет, строчки оставлены пустыми. Я прихватила набор чернил, — воскликнула Кэлен, протягивая руку. «Дай одну штуку, босс». «Держи», — машинально ответил я, протягивая волшебнице одну карточку, успев задумчивым взглядом осмотреть фоновый подстрочный рисунок. Яростно оскалившийся игрок валом доспехи. Алый барс. «Один из крутых игроков и верный пёс чёрной баронессы». «Точно. Глава не спящих что-то упоминала о коллекционном статусе каждого приглашения». «Не удивлюсь, если эти карточки складываются в обширный коллекционный альбом. Вот только попробуй собери». «Алый барс!» — пискнула волшебница. тень «Подумаешь!» — обиженно пропыхтел гном, забирая у меня приглашение. «О, фея-убивашка! В неглиже! Хм...» Да, я это сделал не специально. Но на приглашении доставшимся гному была изображена красивая девушка, облаченная в нечто воздушное и прозрачное с загадочной улыбкой на роковых устах. Ускорившись, я быстро раздал оставшиеся карточки, предоставив возможность сопартийцам вписать свои имена, тем самым активируя телепорт, как было указано на оборотной стороне. «Три щелчка, и вы на празднике!» Так и написали. Перед глазами мелькали изображения членов клана неспящих. Мужчины горделивы, женщины импозантны. Да уж. Клану неспящих не откажешь в умении преподнести себя. «У меня тоже алый барс», — произнесла Кирея, «но в другой позе, с оружием и щитом». «Рос, а у тебя кто?» «Чёрная баронесса», — пробухтел я, мрачно глядя на своё именное приглашение. На нём была изображена черноволосая грация, фривольно раскинувшаяся на кожаной кушетке и озорно мне подмигивающая. «Чёрная баронесса», — без нужды переспросила беда. «Хм-хм, интересно». — мотнул головой подступивший ко мне лысый эльф в соломенной шляпе. — Неинтересно. Буся-фуся. А мне? — Что тебе? — Тоже хочу. — Что хочешь-то? — возмутился я. — Тебе и так туда дорога открыта. — Хочу три щелчка и на празднике, — обиженно пояснил Орбит. — Держи, — сдался я, отдавая еще одну карточку приглашения. — Щелкай до упаду. — «Только имя вписать не забудь!» «У меня карточка со статами!» Удивленно воскликнула Кэлен. «Плюс 5 к силе!» «А у меня плюс пять к уму!» Пропыхтел Крей. «От феи убивашки!» «Потом отдашь мне!» Безапелляционно заявила волшебница. «Ладно!» Быстро согласился гном. «Поменяемся! Ты мне барса, а я тебе фею!» «Фигу!» Отрезала Кэлен. «Барс останется у меня!» «Но...» «Не дашь?» «Дам, конечно», — заторопился гном. «Обязательно. Нужен мне этот мужик. Просто пять к силе на дороге не валяются». «У меня тоже, Барс, но карточка даёт плюс пять к выносливости», — хмыкнула Кирея, прекращая перепалку. «А у тебя, Рос?» «Плюс десять к мудрости», — мрачно отозвался я, пристально вглядываясь в своё именное приглашение, будь оно неладно. «И условия подарок, требующие выполнения». «Какое?» — хором произнесли почти все. «Поцеловать чёрную баронессу в щёчку под вечно цветущей магнолией в центре хрустального зала ровно в полночь». Ещё мрачнее, — поведал я. «Тогда в предмете добавится ещё один стат. Плюс двадцать куму. Хм, фига себе». «Хватит с тебя плюс десять мудрости!» — отрезала беда, буквально испепелив меня взглядом. «Да я... Только попробуй чмокнуть!» «Что это за карточка такая у тебя?» Поразил Садок, усиленно осматривая собственное приглашение. «У меня Роксолана-Мятежница дает плюс пять куму. условий никакого нет». «Карточка уникальная», — уныло ответил я. «Так и указано». «Блин, хочу стать умнее». «Рос», — прошипела Кира. «Но, в принципе, я и так не тупой», — пожал я плечами. «Надписали приглашение?» «Орбит, хватит колупать картину!» «А с последним что делать будешь?» Жадно поинтересовался полуорг, пожирая взглядом оставшуюся карточку. «А? Я могу загнать ее за пять минут! Дорого! Черт! Надо было раньше ее на аукцион выставить! Черт!» «С последним?» хм, «А вот что!» — ответил я, круто разворачиваясь к девушке за стойкой. «Простите, как вас зовут?» «Гисильда, добрый господин!» Незамедлительно получил я ответ от шатанки. Гисильда: "Хотите попасть на праздник?" Улыбнулся я. "Очень хочу. На сегодня моя работа почти закончена." "Прошу, просто впишите своё имя." Щедро отдал я последнее приглашение. "Да за!" Взревел орк, но я резко его перебил. "Шш. Девушки надо развеяться." "Огромное спасибо, добрый господин Росгард." промурлыкала Гисильда, ловко выхватывая приглашение. Я очень благодарна вам за щедрость. Поздравляем. Плюс два личной доброжелательности к отношениям с Гисильдой, служащей гостиничного сервиса города Альгоре. да Умею я строить отношения с девушками, служащими в гостиничном сервисе. Да зачем? Гораздо тише поинтересовался Бом. Жалко-то как. Серый кролик. Столь же тихо ответил я. Потом объясню. Ладно. Готовы к полёту? «О, да! Погнали! Можно щелкать!» «Готово!» «Дави на газ, босс! Доктора сегодня гудят!» «Ага!» «Ну, тады дружно щелкаем!» — подытожил я. «Гесильда, не отставай! На раз-два! Орбит! Твою так! Куда? А, черт!» Лысый эльф испарился в риоле телепорта. «Три!» — рявкнул я. чтоб его!» Дальнейшие мои слова исчезли, поглощенные магией переноса. Мы отправились на бал Маскарад клана Неспящих, прямиком в их мрачную цитадель посреди вулканического плато. Все началось, как в театре, с гардеробной. Именно туда мы все попали. Помещение поражало своей грандиозностью. В большущем зале, где пол был выложен белоснежными мраморными плитами с сиреневыми прожилками, находилось около 20 местных служащих облачённых в шикарные костюмы. Человек 15 игроков и неимоверное число стоек с развешенной одеждой. Количество одежных стоек я подсчитать затруднился, но было их не менее сотни. А на каждой около 10 костюмов. Да уж, размах ощущается. Мы в своих деревенских одеяниях выглядели словно бедные пилигримы, случайным стечением обстоятельств, попавшие в королевский дворец. Было как-то неловко попирать лаптями блистающий мрамор. Про висящий над головами ряд золочёных люстр вообще уж молчу. Не успели мы проморгаться, к нам подлетела стайка девушек местных и мгновенно растащили нас в разные стороны. Я ещё рот открыть не успел, а меня уже раздевали под неумолчное щебетание. Ловкие ручки лишили меня одежды, и я остался в подгузнике, при виде которого служащая недовольно поджала губки и сунула мне в руки нечто вроде коротких золотых шорт. «Меня мои трусы устраивают», — с достоинством ответил я, отвергая золотое нижнее белье. «Спасибо, уважаемая, не надо. Они весьма элегантны, сшиты искусным портным и дают плюс 5 к выносливости, сударь», — проинформировала меня девушка. «Все костюмы являются подарками, переходящими в вашу собственность сразу после званого вечера». «С удовольствием поменяю», — мгновенно согласился я, вцепляясь в золотые трусы. «Если есть носки, тоже возьму с не меньшим удовольствием». За спиной изумленно пискнула Обратившись, я узрел Гисильду, возникшую посреди зала. Рядовая местная пожаловала на праздник элиты. «Хе. Эта девушка — весьма и весьма важная для меня персона», — тихо поведал я служащий. «Отнеситесь к ней с уважением». «Все гости являются нашими бесценными драгоценностями». Сверкающая улыбка меня едва не ослепила. «Ей немедленно займутся, сударь. Прошу переодеться». «Ага», — кивнул я уже с сожалением, глядя на тонкую золотую материю своего нового белья. «Чего я радовался-то? Все равно все костюмы будут нами незамедлительно проданы при помощи неуемного торгаша Бома сразу же после мероприятия. Во всяком случае, мой костюм уж точно. Все по той же причине. Боязни поисковых или иных заклинаний» вплетенных в ткань или украшения. Если мои компаньоны захотят оставить маскарадные облачения себе, то пусть держат их в личных комнатах. Правда, Кира законно возразила, что не спящие не станут подставлять себя так легко, ведь проверить одежду можно у любого местного специалиста в одном из крупных городов Вальдиры, который мгновенно ответит, что именно содержит в себе столь пышный костюм. Одно дело, когда за тобой по пятам следует неимоверно прокачанный тихушник с реальным опытом подобных операций. И совсем другое, когда в трусы банально вшивают магическое плетение. Но береженого бог бережет. Поэтому та же участь постигнет именное приглашение с озорной баронессой. Выкидывать его не буду, просто положу на полочку в личной комнате. И пусть лежит до лучших времен. Йопа, а полочки-то нету. Гесильду же я пригласил по наитию. Серый кролик. Пусть те, кто за мной приглядывают, теперь гадают, что это за девушка и на кой чёрт я пригласил её. Пусть проверяют на здоровье. Проверка много времени не займёт, но всё одно приятно. Пусть побегают. На своём горьком опыте я уже убедился, насколько плотно меня пасут неспящие. И посему надо юлить кормой. Сбиться следа вряд ли удастся. но ну, хоть немного насолью им. Приятно ведь, когда живые игроки с пыхтением проверяют подноготную абсолютно рядовой местной. Ведь вдруг она замешана в этом деле. Опять же, пусть Гисильда немного оттянется, отдохнет от работы в гостиницах. Пока я прокручивал это в голове, мое облачение закончилось. Меня мягко подвели к огромному зеркалу с золотой рамой. Оторопело я глядел на свое выражение. В зеркале отражался кто угодно, но только не Росгард. Столь великолепного костюма я никогда не носил ни в вальдире и уж точно не в реале. Роскошно. Стильно. Чёрный костюм с тонкой серебряной вышивкой, широкополая пиратская шляпа, на поясе перевязь с саблей, на ногах высокие замшевые сапоги, на глазах чёрная маска. Я снова стал зорра только на этот раз выглядевшим куда богаче. Что ещё удивительней, я не чувствовал отторжения от всего костюма. Мне нравилось, как я выглядел. Никаких павлиньих цветов, никаких пышных шаровар или золочёных тапочек. Если добавить в качестве аксессуара подзорную трубу и убрать загадочную чёрную маску, то я вполне могу представить себя на мостике флагманского корабля, идущего под всеми парусами к затерянному материку. В общем, мой костюм выглядел как очень дорогая форма. На плечах имелся намёк на погоны. Хм, классно выглядишь проинформировал меня знакомый голосок. Повернувшись, я взглянул на Кирею и онемел. Ёлки! Простое белоснежное платье с глубоким декольте, белое живуаль на лице, перчатки из белого искрящегося материала и золотые туфельки. Кира выглядела как... Можно сразу под венец. Улыбнулась беда. Но вообще я богатая донна-пассажирка на захваченном пиратами судне. Точно. Кира выглядела как невеста. Просто обворожительно. Я прямо в ступор впал. И не вышел бы из него, если бы не два тонких кинжала на поясе девушки и упоминание о Донне. Довольная произведенным эффектом, беда придирчиво меня осмотрела и благосклонно кивнула. «Тебе идет. Но я бы выбрала лучше». «Верю», — поспешил я уверить ее. «Остальные что?» «Келен перебирает костюмы, остальные готовы. Кроме Орбита». «А он что?» «Пытается сделать выбор между малиновыми шароварами восточных мореходов и кожаной юбкой викингов с ледяных островов», — вздохнула Кира. А сверху напялил белоснежный морской китель. В качестве маскировки ярко-синий шарф на нижнюю часть лица. «Ох, во вкусе ему не откажешь», — согласился я. «Ну, пора на бал. Посмотрим на сильных мира сего». «Кстати, а твои на бале присутствуют? Альбатросы?» «Не слышала о таком». Качнула головой Кира, поправляя вуаль, скрывающую не столько лицо, сколько персональные навыки игрока. «Но сомневаюсь. Да и ладно. А вот и остальные». К нам один за другим подходили компаньоны по приключениям. Их не узнать. Бом в облегающем коричневом кожаном костюме богато украшенным золотом. «Слишком богато украшенным». Прямо ювелирная витрина. На поясе абордажная сабля угрожающего вида. На голове нечто вроде круглой кожаной же шляпы с низкоопущенным козырьком, скрывающим орочи глаза. Док обредился под боцмана. Даже свисток на груди имелся. И усы откуда-то взялись. Они, похоже, и выполняли роль маскировки. «Орбит» — это что-то неземное. Настолько неземное и яркое, что я поспешно перевел взгляд дальше». Кэлен превратилась в роковую пиратку. Крайне сексуальный, облегающий костюм, высокие сапоги, обилие колец на пальцах и огромная шляпа с плюмажем и короткой черной вуалью. Крей? Коротышка стал рядовым матросом, судя по простой одежде. Но крайне боевым. Абордажный топор, повязка на левом глазу и ярко-красная бандана. Гисильда подплыла к нам во всем величии небесно-голубого платья, непонятно как державшегося на ее пышной груди. Ибо декольте было настолько глубоким, словно портной решил сэкономить на пошивочном материале. Серебряная диадема в уложенных волосах, шея украшена жемчугом. Маскировочную деталь я не увидел. Скорее всего, это была диадема, потому как лицо Гисильды было подернуто легкой дымкой, не скрывающей красоту девушки, зато надежно укрывающей ее имя. Все в сборе. Только сейчас я заметил, что над нашими головами вообще нет никакой информации. Абсолютно пусто. Как в реальном мире. И не потребовалось придумывать себе загадочных псевдонимов. Видимо, организаторы решили, что лучше всего знакомиться так же, как и в реале, представляясь самостоятельно. Уверен, на мероприятии многие будут по привычке смотреть поверх голов, выискивая упоминание игрового ника и сопутствующей информации. С легкими вспышками в зале появлялись новые гости. Но мы не видели их. Сработала система безопасности. Всё, что удалось узреть, так это смутные бесполые силуэты. Всё верно. Анонимность превыше всего. Какой смысл напяливать маскирующую вуаль, если за твоим переодеванием наблюдают чужие любопытные глаза? Наши восемь приглашений, видимо, изначально были объединены в некую группу. И только поэтому не сработала безопасность. Радует, что не спящие относятся к этому столь серьёзно. Впрочем, о чём это я? Они, кажется, ко всему относятся серьезно. В последний раз, оглядев всю веселую братью, я тяжко вздохнул, взглянул на скромно стоящую поодаль служащую, и мы двинулись к широким двустворчатым дверям, ведущим в неизведанное. «Прошу прощения за назойливость», — мелодично пропела служащая. «Не забывайте сохранять в тайне свои настоящие имена и титулы. Ни при каких обстоятельствах не открывайте их». И не снимайте предметы тайного покрова ни в коем случае. А если это сделает кто-нибудь другой? Задал я логичный вопрос. Невозможно. Мощная магия надежно защищает каждого гостя, гарантируя сохранение в неприкосновенности предметов его костюма. Никто не сможет расстегнуть и пуговицы без вашего на то дозволения. Спасибо, поблагодарил я за исчерпывающее объяснение. «От лица клана не спящих я желаю всем приятно провести незабываемый вечер в гостеприимных стенах Барат-Гадура», — склонила голову девушка. «Добро пожаловать». Створки плавно и бесшумно открылись, открывая нам путь. Я невольно замер, едва только бросил взгляд вперед. Я увидел зал. Колонный зал настолько большой, что я попросту не мог различить его окончания, Внутри гигантского помещения бурлила разноцветная толпа игроков и местных. Я физически бы не смог сосчитать количество присутствующих, но их было очень много. Над головами собравшихся высились струи многочисленных фонтанов, под невыразимо высоким потолком лениво плавали самые настоящие облака золотистого цвета. С них беспрестанно шел дождь из золотых цветочных лепестков. Порывы гудящего теплого ветра гоняли лепестки по всему залу, причудливо и прихотливо изменяя их путь. Но ни один лепесток не опустился ниже уровня в два метра, бесследно тая, словно снежинка. Повсюду бесчисленные столы с яствами, места, где можно посидеть. Широкие боковые двери открывают выход на террасу, откуда слышится веселая зажигательная музыка и видны тысячи разноцветных светлячков, витающих над головами гостей и изредка перемигивающихся друг с другом. Барат Гадур умел встречать гостей с истинным радушием. К нам подлетел служащий в черно-белом классическом костюме официанта и склонился в поклоне. «Добро пожаловать! Желаете по бокалу выдержанного вина или искристого шампанского? Есть и светлый эль из тенистых эльфийских лесов. А для достопочтенных представителей гномов всегда найдется доброе темное пиво». «Мне бы бокал антиохренина!» Сипло ответил я, не в силах собраться с мыслями. «О, 100 грамм водочки!» Мгновенно сориентировался официант. «Прекрасный выбор, сейчас организуем». Это и правда оказалось сейчас, то есть практически мгновенно. Официант повел рукой над пустым подносом, и на нем появился запотевший бокал с бесцветной жидкостью. Через секунду бокал перекочевал в мою руку. «Вот и бокал моего антиохренина. Будь я сейчас в реале...» хряпнул бы не задумываясь. В Вальдере воздержался. Кто знает, какими специфическими возможностями обладает сей цифровой напиток. Какой класс, протянула Келен блуждающим взором, восторженно оглядывая роскошные пинаты. Росс, спасибо, никогда тебе это не забуду. Я полетела. Задорный клич заставил пробудиться остальных моих компаньонов, и они тронулись с места, мгновенно исчезнув в толпе, словно камень, брошенный в воду. Теперь захочешь найти — не найдёшь. Только если сообщениями. А двигались-то как? Словно самнамбулы. Или светлячки которых неудержимо тянет на свет лампы. Со мной осталась только Кира, успевшая обзавестись вычурным хрустальным бокалом с шампанским. Никогда на таких мероприятиях не был. — признался я вполголоса Не знаю, с чего и начать. — Ни с чего. — отозвалась беда. Случайные гости здесь просто фланируют из стороны в сторону, пьют, едят, таращатся по сторонам, веселятся. Приглашенных специально рано или поздно подведут куда надо. Уж поверь, Рос, я знаю. С детства на таких вот вечеринках приходилось торчать. — Трудное у тебя было детство. — вздохнул я. — Ну... Пошли любоваться пошлой капиталистической роскошью. — пошли, — кивнула девушка. — Кстати, а ты заметил, как мгновенно исчезла Гисильда? Местная, а рвач хуже остальных. Наверняка уже обворожительно улыбается и строит глазки какому-нибудь лорду. Строит будущее своим нехилым бюстом. — Пусть строит, — хмыкнул я. — Все в наших грудях, э, руках. Кир, ты лучше меня разбираешься в этом позолоченном бардаке. Тебе и руль в руки. Побудь поводырем. Води меня. Таскай за собой так, чтобы мы из толпы не выделялись. А я пока по сторонам поглядывать буду. Вдруг что интересное увижу. Ладушки, тогда начнем с центра. Приняла трудное решение беда. Это почему? Там всегда собираются самые яркие, шумные и бесполезные. Торопятся себя показать и других обосра... э ну ты понял. Сильные мира сего таятся по темным углам. Так в обоих мирах рос. Поэтому именно там нам самое место. В самой середке. Себя показывать. агась пошли. Разобьем весь хозяйский фарфор и вытрим пьяные рожи о шелковые шторы. Хорошая программа на вечер. Согласился я, прихватывая Киру под ручку. Люблю все портить. Предсказание Киры сбылось на все сто процентов. Избегая темных углов, где и правда кучковались тихоговорящие личности всех рас и полов, мы фланировали от одного источника веселья к другому. Вслушивались в дурацкие шутки, любовались картинами и гобеленами, постоянно улыбались и вообще старались стать с этой великосветской тусовкой единым целым. Уже через три часа я понял, что стать с этим сборищем единым целым мне не удастся. Меня буквально воротило от ухмыляющихся рож, натужно пыжащихся и старающихся показать всю свою важность. Куда ни плюнь, везде пуп земли стоит. Ох, не мое это. Я человек простой, как в ад попал. Голова гудела от гомона и хохота, кулаки начинали чесаться от желания врезать очередному слюнявому вельможе в его жирное рыло. Чесались, а сделать ничего не мог. Великие боги! С каких это пор я, находясь в онлайн-игре, не могу врезать по роже, кому захочу? Вот это дела!» Как бы то ни было, время медленно натянулось. И вскоре мы наконец-то дождались первого события, заслуживающего внимания. Мягкая музыка, витавшая в огромном зале все это время, незаметно утихла. С облаков обрушился вертикальный вихрь золотистых лепестков, накрывший собой небольшое возвышение в виде цельного куска янтаря. Когда лепестки рассеялись, на возвышении оказалась одинокая фигурка девушки в длинном золотистом платье и копной пышных чёрных волос, разбросанных по плечам. На шее цепочка, поддерживающая нечто ослепительно ярко сияющее. В чёрных волосах поблёскивала изящная золотая диадема, чем-то напоминающая небольшую корону. «Красиво пришла пробурчала Кира, крепче стискивая мой локоть. «Выпендрёжница». «Завидовать нехорошо». Нравоучительно заметил я, не отрывая взора, отстолим позантно прибывшей чёрной баронессы. Ещё и диадему напялило. Возмущённо пыхтела беда. «Правительница!» «Ты мне и без диадема нравишься», — успокоил я девушку. «Правда?» «Угу», — заверил я и встрепенулся, заметив, как баронесса подняла руку вверх. «О, сейчас на нас не зайдёт откровение свыше». Сейчас нам объяснят, как правильно пользоваться туалетной бумагой». «Хрос», — фыркнула Кира. «Блин, не смеши. Опошлил такое прибытие». «Да у нас директор в детском оздоровительном лагере так делала», — фыркнул я в ответ. Поясняла, как отрывать, как складывать и как... «От имени всего клана неспящих я рада приветствовать всех собравшихся. Мы рады гостям. Мы рады друзьям». Мелодичный и хорошо поставленный голос черной бронессы мягко разносился по всему громадному залу. Достигал каждого из присутствующих. Но не было даже намека на эхо. Полное впечатление, что она стоит рядом и проникновенно нашептывает мне прямо на ухо, едва не касаясь его губами. Это что за магия такая? А без нее явно не обошлось. Лучезарно и искренне улыбаясь, глава клана Неспящих источала благодарности, комплименты, Легко и непринужденно шутила, ничуть не смущаясь всеобщего внимания. «Увидь я столько направленных на себя взглядов, помер бы минут через пять». Баронесса говорила около пятнадцати минут, мастерски закончив свою речь искрометной шуткой и скромной надеждой, что все присутствующие и дальше будут чтить своим снисходительным вниманием сию скромную обитель. Даже такому в подобных делах профану, как я, было ясно, что над речью работали долго и упорно, оттачивая каждую фразу. Сделав небольшую паузу, баронесса обвела всех по-прежнему сверкающим и несколько загадочным взглядом. Она явно собралась сообщить нечто неординарное. В своих ожиданиях я не разочаровался. Голос девушки прозвенел и отозвался в моей голове многократно повторенным эхом. Вскоре предстоит большое путешествие, изматывающее путешествие, в конце которого мы окажемся у берегов затерянного материка Зарграда. Строятся морские армады, верфи работают день и ночь. Плетутся интриги, заключаются союзы, ведутся ожесточенные споры. Клан неспящих верит в командную игру, верит, что когда мы стоим плечом к плечу с другими кланами, нам удастся даже невозможное — Клан Неспящих многим протянул дружескую руку с предложением союзничества. Но не все согласились. Многие еще колеблются в своем выборе. И это их право. Найти верную сторону дело нелегкое. Я, как глава клана Неспящих, могу сказать лишь одно. Выбор за вами. А на правах устроителя веселого праздника хочу поблагодарить за визит великого навигатора, почтившего своим вниманием наш скромный дом. «Да-да, вы не ослышались. Навигатор отозвался на мое приглашение, и сегодня он здесь. Веселиться вместе с нами». Уверена, многие уже перекинулись с ним парой словечек, а то и посмеялись вместе над какой-нибудь смешной историей. «Ахой, навигатор! Я рада, что ты с нами». Всеобщий рев изумления едва не обрушил стены. Народ закрутил головами по сторонам, жадно ощупывая взглядами чужие лица. Даже слившиеся в единое целые голубки сейчас с внезапным подозрением косились друг на друга. Тихо матерясь про себя, я усиленно делал то же самое. Пялился по сторонам, стараясь придать лицу побольше удивления. «Я рада, что ты с нами». «Какого хрена?» Она не сказала «рада, что ты сегодня с нами». Она сказала «рада, что ты с нами». А эту фразу можно понять, ой, как двояка. «Твою так». И все понимают, что баронесса не лжёт. Потому как не станет рисковать репутацией клана. Не сейчас, так потом правда всплывёт. Обязательно всплывёт. И репутация неспящих окажется подпорчена столь наглой ложью. А ведь здесь не только игроки. Здесь ещё и ничего не забывающее высокопоставленные местные. У многих из местных вельмож имеются обязательные амулеты правды, чья работа завязана на подсказках всеведущей игровой системы. А система никогда не лжёт. Уже сейчас местные жадно пялятся на свои амулеты, и вскоре им откроется истина. Баронесса не солгала. «Навигатор и правда здесь. С нами. Мать твою!» Вон неизвестный мне смуглый и практически обнажённый чувак приложил к уху громадную морскую раковину и напряжённо вслушивается. Вот его рот изумлённо приоткрывается и, круто развернувшись к толстопузому соседу, коротко кивает. На толстопузом богатая набедренная повязка и уйма украшений в купе с чем-то сильно напоминающим коралловую корону. Не иначе правитель какого-нибудь океанического островка. Царь и бог в одном лице. А вот ухоженный старик с короткой седой бородкой медленно отрывает взгляд от загадочно мерцающего камня. И этому СМС-ка пришла. А подобные артефакты есть не только у местных, но и у игроков, которым часто приходится вести переговоры. Подтверждения начали сыпаться одно за другим. «Правда, навигатор здесь! Правда, навигатор здесь!» «Сенсация дня» прозвучала. Пара десятков человек прижалась спинами к стенам и застыла в неподвижности. Это не иначе, как вездесущие журналисты, торопящиеся как можно скорее передать сенсацию в свои газеты и вестники Вальдиры. Дождавшись, пока общее удивление немного спадет, а шум снизится до тихого перешептывания, черная баронесса подняла над головой бокал с шампанским и совсем другим, наполненным печалью голосом, произнесла. «Друзья!» Все вы знаете, что эта ежегодная традиция празднования в стенах Барат-Гадура зародилась на следующий день после последней и самой ожесточенной битвы у кровавых рифов. Здесь собралось много доблестных воинов, принимавших участие в той памятной битве. Многие тогда были союзниками, многие противниками. Все достойны восхваляющего тоста за проявленное мужество и упорство, все без исключения. Но сейчас я прошу поднять ваши бокалы в честь озорного ветерка. Воин и друг, бывший неотъемлемой частью нашей дружной семьи. Частью нашего клана. Частью нашей жизни. В честь того, кто в тот день, несколько лет назад, отдал свою жизнь без остатка ради победы. В честь того, кто сделал невозможное и не сдался до самого конца. В честь того, кто погиб в обоих мирах. Ветерок. Мы помним тебя. Любим и скорбим. Любим и скорбим!» Оглушенный рев пронесся в воздухе. В воздух взмыло множество рук с бокалами и кубками. С некоторым запозданием к тосту присоединились и остальные, в том числе и мы с Кирой. Похоже, первыми отреагировали члены клана неспящих. «Озорной ветерок? Я не знаю такого». Но если он был частью клана Неспящих, это Игрок. Погиб в обоих мирах, тут и думать нечего. Игрок погиб в реальном мире. За ним пришла настоящая смерть, а не ее жалкое цифровое подобие. «Благодарю за столь доброжелательное и пристальное внимание!» Звонко выкрикнула баронесса, проводя по щеке рукой. «Да наполнятся вновь наши кубки! Да не кончится веселье в этих стенах!» «И пусть с каждым прибудет удача!» Коротко склонив голову, баронесса улыбнулась напоследок и исчезла во взметнувшемся вихре золотистых лепестков. Лепестковый смерч, вопреки моим ожиданиям, не исчез, а метнулся вперед. Достиг середины зала и буквально взорвался, сплошной цветочной пеленой разлетевшись во все стороны. На доли секунды зал затянул о непроницаемой взору пеленой. «Еще миг, и меня поглотило золотое буйство», Рука Киры разжалась, перед глазами замелькал веселый калейдоскоп, и я почувствовал, как непреодолимая сила увлекает меня в неизведанную даль. «Веселая далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, пожалуйста, не будь!» Пробормотал я, благо была такая возможность. Ответом был веселый смех и тихое обещание «не буду». полыхнула вспышка перехода, в лицо ударил поток теплого ветра с одуряющим цветочным ароматом. Открыв глаза, я увидел мягко сияющий хрусталь под ногами. Сквозь его прозрачную толщу виднелась медленно текущая внизу огненная река лавы. Настолько далеко внизу, что раскаленный поток казался тонкой алой полоской на серо-черном фоне. Зал совсем небольшой, формой хрустального ромба. В центре холм из янтарного песка, На вершине коева растет раскидистое зеленое дерево, усыпанное белоснежными цветами, печально колышущимися на легком ветерке. По воздуху плывут белые лепестки, мягко оседающие на хрустальный пол. Вокруг цветущей магнолии толстый ковер из опавших лепестков. У выпирающих из земли корней лежит небольшая прямоугольная плита из обычного серого камня, покрытого глубоко выбитыми и неразличимыми с моего места словами. В ушах слышен лёгкий и незнакомый мне песенный мотив. «Могила!» — непроизвольно понизил я голос. «Могила!» — согласилась со мной стоящая рядом баронесса. «Помнишь песню Александра Морозова «В краю магнолий»?» Она была его любимой. Он вечно её напевал себе под нос. Чуть склонив голову, баронесса тихо пропела. «Не знаю, горе, горе, горе!» В краю магнолий плещет море. Сидят мальчишки на заборе И на меня наводят грусть. Танцуют пары, пары, пары. Мотив знакомый, даже старый. И сладкий голос бас-гитары Тревожит память мою, ну и пусть. Ну и пусть, и пусть. Озорной ветерок. «Дошло, наконец, до меня». «Он самый». Вновь кивнула девушка. «У него могила в двух мирах. Одна там, хоть и ухоженная, но очень обычная. И одна здесь, с вечно цветущей магнолией в окружении хрустальных стен. Могила в реале полна. Могила здесь пуста. И, похоже, только ты один знаешь, где сейчас покоится серебряный туман ветерка». В своей речи ты упоминала Кровавые Рифы, место, где кланы сошлись в битве за обладание табличкой с заклинанием. Нарочно не обращая внимания на крайне скользкий вопрос, спросил я. «Кровавые Рифы», — задумчиво протянула баронесса. «Значит, еще не прочитал книгу?» «Да уж, там многие были, и я была». Бесы устроили настоящую бойню. «Будь в Вальдире кровь игроков...» То рифы полностью бы оправдали свое поэтическое название. Само место, сам ландшафт предполагал идеальные условия боя для всех раз, включая ахиллотов. Чередующиеся мешанины из камней и воды, подводные проходы, мелководье и острые как бритвы скалы, рваными лезвиями вздымающиеся высоко вверх. Если взглянуть сверху, то кровавые рифы выглядят как неправильной формы огромный дырчатый блин, небрежно брошенный посреди океана и щедро утыканный острейшими иглами. Не подлететь, не спрыгнуть. Между пиками сверкают молнии, повсюду клубится густой серый туман. А молнии... Стоит только приблизиться летающему существу ближе, чем на 300 метров, и с одного из зазубренных пиков ударяет невероятно мощная молния, гарантированная из пепеля и наездников, и животное. Молния, от которой нет защиты. Божественная и крайне злобная магия только вплавь или пешком. И по этому затуманенному кошмару бегут озверевшие игроки, пытающиеся выжить и при этом не сбиться с пути в запутанном лабиринте. Повсюду норы, трещины, истекающие водой. Туман настолько густой, что противника видишь только когда столкнёшься с ним. От дружеского огня погибло просто немерено игроков, отправленных на возрождение собственными сокланами. Серой пелены не было только наверху и когда с задираешь голову, чтобы послать проклятие небесам. Видишь реющих там белоснежных ангелов, отстраненно наблюдающих за кровавой бойней, разворачивающейся под подошвами из золоченых сандалей. Десятки бесов слетелись понаблюдать за крысиными бегами. Да. Невольно вспомнишь слова из старой доброй песни Арии. Помнишь? «Эй, жители неба, кто над ней еще не был, не пройдя преисподне, вам не выстроит рай». Эй, жители дна, гром смеётся над вами. Замолчав, баронесса мягко улыбнулась, а в тишине звонко треснул бокал, раздавленный столь хрупкими на вид девичьими пальчиками. Да уж, бесы тогда славно оттянулись, посмеялись, развлеклись, да и смеющегося грома в виде уничтожающих всё на своём пути молний хватало. Они, наверное, даже ставки делали, какая крыса быстрее добежит до заветного кусочка сыра. Игра — это игра, конечно. Но когда бежишь по затуманенным проходам, спотыкаясь и падая на каждом третьем шагу, и прямо на очередной зазубренный каменный шип, когда ты весь покрыт жидкой грязью с головы до пят, видеть над собой чистенькие золотые подошвы, невольно зло разбирает. И не только я одна так думала. Многие игроки были просто в бешенстве. После кровавых рифов несколько ангелов навсегда рухнули с небес, Настолько мощной была гневная реакция игрового сообщества. Никто не любит чувствовать себя жалким червем, пресмыкающимся в грязи под насмешливыми взглядами сильных мира сего. Шуму было столько, что с тех пор бесом очень сильно урезали права явления пред простых смертных мира Вальдира. Это раньше ангелов можно было увидеть часто и везде. Теперь же некоторые игроки видели их только на видеороликах, выложенных в сеть а вживую очень и очень немногие. Хм, да, что-то потянуло меня на воспоминания. Не надоело еще? Да нет, пожал я плечами. Даже интересно. Ну и славно. Знаешь, кровавые рифы я не забуду никогда. Для меня это очень памятная локация. Не из-за насмешливых ангелов над головой, а потому что именно там я в последний раз дралась бок о бок с ветерком и последний раз видела его живым. Мы прорвались до самого центра, до неглубокой впадины, заполненной бурлящей красной водой. Она выглядела, как воронка, оставленная бомбой, с десятком глубоких трещин, заполненных алой жидкостью, разбегающейся в разные стороны. Как след от удара камнем на лобовом стекле. Мы почти добрались, а потом меня буквально стерло в порошок ударом массовой магии. Только и успела увидеть ветерка, бросающегося в кровавую воду. Так себе воспоминания для последнего раза, да? Прямо-таки пророческое видение его дальнейшей судьбы. Кстати, на этом книга в целом и заканчивается с упоминанием о бесследном исчезновении каменной таблички с древним заклинанием, вновь затерявшимся где-то на бескрайних просторах мира Вальдира. Когда я очутилась на локе Возрождения, в приват-чат сыпались сообщения от всех сокланов, и тех, кто улетел, и тех, кто все еще бился на кровавых рифах. Были сообщения и от ветерка. Рваные, порой бессвязные, они приходили сплошным потоком. По сути, это был голосовой набор. Мат, реплики, короткие слова, названия активированных заклинаний, умений, просто криков. Нашего соклана опередили на доли секунды, буквально выхватили заклинания из рук. Но ветерок не дал ему уйти. И схватился с достойным противником на тех рифах, кем-то не уступающим в силе ему самому. А таких, поверь, На то время в Вальдире было немного. И, судя по сообщениям, этот кто-то был местным, а не игроком. Минут через пять сообщения начали приходить все реже и становились все непонятней и непонятней. Бессвязные слова, просто буквы, обрывки фраз. Единственное, что мы поняли, противник ветерка не смог выстоять против него в открытом бою и попытался бежать, активировав массовый свиток перехода высшего ранга. Или артефакт схожего действия. Ветерок прыгнул следом и оказался в Альгоре, где продолжил погоню за уклоняющимся и огрызающимся врагом. Причем боевая магия работала, как и умение. И это в мирном городе. Его сообщения просто пестрели названиями боевых свитков и умений. И кроме них практически ничего осмысленного. И ни одного прямого ответа на наши вопросы. Последние фразы от озорного ветерка были абсолютно бессвязными. Баронесса горько улыбнулась, взглянула на цветущую магнолию и продолжила. «Знаешь, тогда я читала их, и на ум приходило только одно. Ветерок был пьян в стельку. Настолько бессвязно и странно всё было. Мы прыгнули следом, очутились вальгоре, начали искать, прыгая с крыши на крышу, взбираясь на самые высокие башни и шпили, опрашивать стражников, игроков, прохожих. А ветерок всё бился и бился, догонял и догонял. А мы, тупые и жадные дебилы, всей толпой требовали от него пояснений, где он находится, и требовали, требовали, требовали, чтобы он не сдавался и продолжал сражаться. Буквально орали, в чат надрываясь, призывали его драться до последнего. Мы требовали от него победы. Требовали, чтобы он принёс табличку на золотом блюдечке. Умри, но сделай. Всё ради клана. Звонкий и горький призыв раскатился по залу, прошелестел среди цветочных лепестков. Похоже, у меня небольшой срыв. Смешливо фыркнула девушка. Сказываются перегрузки последних дней. Ты уж извини. Может, у тебя талант такой попадаться под руку? Вполне возможно. С готовностью согласился я. Мне так с детства говорят. Правильно говорят, наверное. Ветерок умирал. В тот момент, когда он бился с чертовым врагом, он умирал. Не в Вальдире. Там, в Реале. Ишемический инсульт, инфаркт мозга, современная болезнь молодого поколения и многих игроков. Когда тело лежит без движения, практически в параличе, а мозг работает на полную катушку, и так долгими часами каждый день, за всё надо платить, да, Росгард? Вот и Ветерок заплатил. Он умирал, а мы орали ему в приват. «Бейся, побеждай, забери, принеси!» Господи, да у него полмозга отказала! Он уже и не понимал, наверное, ничего. Просто продолжал драться на автомате, пока не умер. «Погоди, а ококон? Почему не вырубила связь?» Сбой системы. Просто проклятое совпадение. Один шанс на миллион, и в смертельной лотерее выиграл именно азарной ветерок. Это уже потом выяснилось, как и многое другое. Последнее сообщение от ветерка было абсолютно непонятным. Куски слов и отдельные буквы. И после этого тишина. Навсегда. Но тогда мы этого не знали. Продолжали прочесывать город. А потом мне пришло сообщение, что Ветерок покинул Вальдиру. Его персонаж отключился. Представляешь, что началось? Боец, выполняющий неимоверно важную миссию, внезапно выходит из игры. Предположения посыпались дождём. И с каждой секундой в этом дожде было всё больше дерьма. Включая домыслы, что Ветерок нас кинул, заключил договор с другим кланом. Несколько сокланов мгновенно выпали в Реал следом, прыгнули по машинам и рванули на квартиру Ветерка. Те, кто жил в этом городе. Постучали. Им открыла улыбающаяся мама. Сообщила, что ее Витечка сейчас в коконе. Играет. Просил не мешать, потому что сегодня очень важный день для его родного клана. Родного клана. Мы его в Вальдире уже дерьмом поливаем, как из садового шланга. Позорные ярлыки клеим. А его последние слова матери были о родном клане. Ребята в комнату. Кокон на аварийном отключении. Одни красные индикаторы мигают. А под прозрачной крышкой он едва дышит. Только в этот момент и врубился тревожный зумер. Заорала на всю комнату. Потом скорая, носилки. А до машины даже донести не успели. Он просто умер. Ушел тихо и навсегда. Все подробности мы узнали потом и о причине смерти, и о том, что до начала битвы на кровавых рифах озорной ветерок успел пожаловаться паре сокланов о внезапно пришедшем и необычно остром затухании. Но и речи у него не было, чтобы выйти из игры. Все ради клана. «Росгард, ты не подумай, я на жалость твою не давлю». «Не для того рассказывала». «И никогда так не сделаю. Не использую память о ветерке как аргумент в споре. Просто я, видимо, устала и стала слишком сентиментальной». Да и день сегодня особый. Вернее, был когда-то. Теперь из-за большой политики он уже не принадлежит одному только ветерку. Начиналось всё как ежегодный день памяти, а переросло в тематические баллы маскарады. М да «Не знаю, что и сказать», — честно признался я. «Правда, не знаю. Сожалею». «Мы все сожалеем. Особенно те, кто, когда ветерок ещё был жив, поливали его имя грязью». Обвиняли в предательстве. Я и сама грешна, не удержала язык. Знаешь, я поклялась, что на затерянном материке будет построен светлый град с названием «Азарной ветерок», с большим памятником на центральной площади, обрамлённой вечно цветущими магнолиями. И город будет самым посещаемым, многолюдным, живущим и поющим круглые сутки напролёт. Но это уже лирика а Рассказом я хотела показать, что наш клан многим пожертвовал ради обладания этой табличкой с проклятым заклинанием. Дело не только в деньгах. История грустная. Очень. Но зачем ты мне её рассказала? Хоть и говоришь, что не хочешь давить на психику и жалость. А что тогда? Чтобы расставить все точки. Помнишь, недавно я объявила о присутствии навигатора на балу? Помнишь, общий рёв? Такого не забудешь. Кроме нас, другие кланы не имеют прямого выхода на тебя. Во всяком случае, насколько я знаю. И во всяком случае, на данный момент. Если только альбатросы ведают о тебе. Альбатросы? Ну, кирия защитница столь мило державшая тебя под руку, из их клана. Или просто друг. Впрочем, дело твое. В любом случае, сейчас стоит тебе только зайти на игровой форум, увидишь огромную кучку навоза с воткнутой табличкой «Клан не спящих «После того, как я дала понять, что мы плотно общаемся с тобой, наш клан начнут усердно поливать грязью. Черный пиар. Чтобы убедить тебя, навигатора, что с нами нельзя иметь дел, что от нас надо держаться подальше, поэтому я и показала тебе это место, чтобы ты знал. Мы помним наших друзей, никогда их не забываем и всегда стараемся помочь». «Я не ваш друг». «И ты знаешь, и все-таки давишь», — улыбнулся я. «Все кланы на том форуме политы грязью, в той или иной мере. Завистники, недоброжелатели, соперники, враги. Как только зайдешь в клановый раздел, первое, что бросается в глаза, это не вступайте в ряды клана такого-то, клан такой-то — лохи, клан такой-то — кидалы. Знаешь, почему я никогда не вступал в какой-либо клан и не буду этого делать?» Потому что по-любому придется кого-то обманывать, кидать, убивать, грабить. И ладно бы это ради себя, любимого, ради отыгрыша роли. Но нет, все ради клана. Клану надо срочно пять тысяч клыков аллигатора. Иди и выбей. И чтобы до обеда было сделано. И плевать, что аллигаторы все как один беззубые. Клану надо убить игроков таких-то, иди и убей. И плевать, что ты не агр. Клану надо. Поэтому любой клан замаран в грязи. Про любой клан ползут плохие слухи. Так что не надо мне капать на мозги, Буся. Просто скажи прямо. А с тобой, похоже, по-другому и не получится, да? Ладно, признаю. Ты мне очень нужен, Рос. Очень. И я готова пойти на любые жертвы и трюки, чтобы склонить тебя на нашу сторону. Только вот ты, кажется, не склоняешься. С чего ты взяла? — Не торгуешься. Не узнаешь подробности. Не пытаешься связаться со мной по собственному почину. Продолжаешь заниматься своими делами. Я не пойму тебе, что важнее. Путешествие по грязной канализации? Или сделка на огромную сумму реальных денег? Или ты просто водишь меня за нос, а сам уже заключил сделку с другим альянсом? Странно это. Очень. Вместо того, чтобы сейчас сидеть у меня в офисе и обсуждать подробности будущей сделки, ты радостно бросаешься в омут приключений, весело сражаешься, ведешь себя так, будто только вчера впервые зашёл в Вальдиру». «Рос, тебе что важнее, игра или деньги?» «А так всегда было», — пожал я плечами. «Я играю. К тому же, если говорить напрямую, ты меня задрала». «А? Прямо хочется тебя довести», — признался я. «Досудорог. И есть за что. Куда я не пойду, за мной бегают твои тихушники». «Значит, и в канализации они за нами следовали». «Ты сама не представляешь, как это действует на нервы? Как это бесит? Буся!» «Не называй меня так! Буся!» — с нажимом повторил я. «Поверь, я человек простой. Не надо меня доставать. А то я из тупого принципа соглашусь на меньшую сумму и заключу сделку с другим кланом, потому что задрала ты». Кораблики, могилки, тихушники, копание в моём грязном белье и всё это с милой улыбкой на обворожительных устах. Мне очень жаль твоего Соклана. Жаль, что он погиб так страшно. Но все умирают. Меня, может быть, прямо сейчас, Кондратьей, хватит, потому что я сутками не сплю, не жру, не занимаюсь физической активностью, не живу нормальной жизнью. И так поступают миллионы игроков. Миллионы! Никто из нас не застрахован от подобной смерти. Особенно если игра для тебя заменила настоящий мир. И если ты думаешь, будто я решу, что именно благодаря ветерку наткнулся на уникальное заклинание, не дождешься. Более того, я взял табличку не с его тела, а с тела, лежащего на дне местного, от которого остался один лишь скелет. И вместе где я нашел заклинание, каждый день бывают сотни игроков. Любой из них мог найти его. Это не везение. И не судьба. И не помощь со стороны клана неспящих. Я там проторчал очень долго, упорно выполняя чертов квест, от которого отмахнулись остальные. Но что самое смешное, для того, чтобы найти табличку, вообще не надо было выполнять задание. Надо было лишь иметь желание нырять в грязные лужи вместе с бобрами. Но никто, кроме меня, этого сделать не захотел. Все торопились на выход, все спешили в большой мир». «Ясли», — мрачно выговорила баронесса. «Ясли», — согласился я. «Была на моём фансайте?» «Да. Если знаешь, кто именно является навигатором, сопоставить несложно. Когда объявили о появлении великого навигатора, ты был ещё в яслях. Как раз перед тем, как ты сражался на ясельном турнире. Вместе с Киреей и Защитницей. Нырять там можно только в мельничном пруду, там же водятся бобры. Значит, серебряный туман озорного ветерка плавает в ясельном пруду. Спасибо за наводку». «Да на здоровье!» А насчет моего поведения я тебе одно скажу. Черная буся. Ненавижу давление. Больше всего на свете. Ненавижу, когда мне давят на сознательность, на совесть, на правильность, на принципы. Ненавижу, когда меня заставляют делать что-то против воли. Поэтому если ты и правда хочешь нормальных со мной отношений, если хочешь сделку, отстань. Просто отстань. Не понимаю, тебе что, не попадались такие люди, как я? Все радостно пляшут под твою дудку? Да плевать, я хотел на тебя, твои рассказы и твои слова. Думаешь, я продолжаю бегать в пати с орбитом, потому что ты попросила? Или потому что я хочу выведать у него что-либо о тебе? Черт, ас-два. Ты мне не неинтересна. Прислушиваться к твоим словам я не собираюсь. Просто нравится мне этот парень. Лысые эльфы рулят, весело с ним. Интересно. Поняла? Спасибо. С чувством протянули у меня за спиной а чёрт!» — вырвалось у меня. Обернувшись, я узрел нечто фантасмагорическое. Кожаная юбка викингов явно не подходила к белому капитанскому кителю, какие оранжевые тапочки. «Буси неинтересные!» — вздохнул лысый эльф, ковыряясь соломинкой в кокосовом орехе. «Кроме вчера! Вчера упала с лестницы! Грюкнулась с шумом! Шишка на лбу и два синяка на...» Орбит! — рявкнула стремительно краснеющая баронесса. — Не вздумай! — Стонало! — Орбит! — Привет, ветерок! Спишь? — переключился лысый эльф. — А я тебе конфет принёс. Мятных. — Слишком долго я торчу в игре последнее время, — вздохнула баронесса. — Ноги не держат. — Шишка не беспокоит, — осведомился я, с трудом сдерживая смех. «Синяки не болят? Не знаю уж, где они». Обстановка внезапно разрядилась. «Очень смешно», — проворчала девушка. «Обхохочешься. Юморист. Из-за таких, как ты, и торчу здесь сутками. Сейчас совсем рассмешу тебя. Не поверишь, но я из игры на дом документы беру, которые не успела закончить в Вальдире. Работаю над ними дома, чтобы тело хоть немного в сидячем положении побыло». «Смешно? Работу из игры на дом». «Скорее грустно». «Вот-вот. Для меня Вальдира прямо-таки запредельно приключенческой выходит». «Неинтересно», — припечатал сеньор Хрустеляна. «И так не только я живу. Наши аналитики так вовсе на умные растения похожи». «На кактус», — предположил лысый эльф. «Молчи лучше. Скорее на пожухлые огурцы». «Да. В общем, ты меня опять удивил, Рос. Резкий ты» а «Зато не вялый, как огурец», — парировал я. «Вот ты правда как кактус. Колючий и готов скорее жить в бесплодных песках, чем пойти на уступки». «Ох, я тебя поняла. Прикажешь ждать у моря погоды?» «Не дави на меня», — повторил я недавно сказанные слова. «Добра от этого не будет. И не надо считать, что я просто плыву по течению. Поверь, сейчас я решаю много проблем». И как только буду готов, сам приду к тебе, и мы сядем за стол переговоров. Люблю самостоятельных мужчин. Неопределённо хмыкнула девушка. Только менее колючих и не столь часто посылающих меня куда подальше. Ладно, драть тебя пока не буду. За то, что объявила о тебе на бале маскараде? Без обид. Из моря затраченных на тебя моих нервов удалось зачерпнуть хоть немного полезного. И был от этого толк. Мне в приват уже стучатся главы нескольких строптивых кланов. Те самые, что раньше колебались и мялись. Не ответишь? А они уже никуда не денутся. Пожала плечами баронесса. Заглотили наживку. Я ждала, теперь пусть они подождут. В принципе, в основном только ради этого я тебя и приглашала. Тебе веселье, мне немного пользы. Плюс побеседовали по душам. За то, что использовала твое имя, готова выплатить компенсацию. Тебе золотом? информацией. После короткого раздумья ответил я. «Деграций». «Ого, интересно». «Очень», бодро вякнул орбит. «Где он?» «Я не знаю, братишка», — с сожалением развела руками баронесса. «Бог падший с небес, не без нашей помощи. После того, как мы его низвергли, гигантский краб просто исчез». Но я могу поделиться всеми имеющимися документами о деграции. Правда, все они датированы временем до низвержения. После этого монстр-переросток не отслеживался нами. Могу поинтересоваться, зачем вам обезумевший бог? Его надо найти и пленить, — не колеблясь ответил я. На нас всех висит ультиматум, предъявленный краберами. В общем, очередное захватывающее приключение. Можешь завидовать. И да, документы нужны. Буду благодарен. «Завидовать!» — пробурчала баронесса. «Я пока видео на твоём сайте смотрела, так только и завидовала. Документы заберёшь, я уже распорядилась. Там несколько толстенных книг, набранных мелким-мелким почерком». «Фига себе!» «А ты думаешь, легко было просчитать Бога? В особенности его поведение. Боги непредсказуемы». «Почти. Нам удалось. И вы стёрли с земли целый город. Перед этим, построив жителям новый город» парировала девушка. «Также на берегу, куда более симпатичный, ухоженный и благоустроенный. Репутация важна и дорого обходится. Что-нибудь еще, ершистый парень? Ты упомянула, что в канализации за нами следили твои бойцы-тихушники. Но удивилась, когда я упомянул деграция. Крабер, предъявивший нам ультиматум, хрипел довольно громко, иногда даже орал, особенно при упоминании имени их павшего бога. Тихушники были глуховаты?» Тихушник был один и с острым слухом. Шел за вами долго, видел первые два боя с краберами и даже их заснял. Мы с Сокланами смотрели ваше похождение как комедию с элементами ужаса. Даже попкорном запаслись. Рад, что тебе понравилось. А дальше что? А дальше какая-то нелепость. Наш боец задержался ненадолго в покинутом вами коридоре, чтобы обновить спецкасты. В этот момент на его голову буквально рухнул неизвестно кто и умчался прочь со скоростью метеора. Боец только и успел заметить, что это игрок. Ник Зелёный. По его словам, игрок очень быстрый и почти полностью покрыт какой-то липкой гадостью. А следом, также сверху, повалил соном верещащих подземных монстров. Тихушника хоть и не видно, но он отнюдь не бесплотный дух. Сбило его с ног, закрутило, снесло невидимость, монстры его начали радостно жрать прямо на ходу. Он отмахивается орёт с перепугу. Полное впечатление, что на моего бойца налетело обезумевшее стадо чешуйчатых и склизких бизонов. В общем, история заканчивается грустно. Жизни у тихушников мало, затоптали его. «Случайно не твоих рук дело, а, Росгард?» «Не-не», — «Не -не, открестился я, — «не моих». «Фига себе, мои соболезнования». «Экипировку вернули?» «Вернули». Больше времени ушло на то, чтобы успокоить озверевшего тихушника, заживо сожранного и затоптанного. Он всё рвался в канализацию на поиски подставившего его гада. Мда. да Интересно. С твоего разрешения, был бы рад покинуть сию мрачную обитель. Коротко улыбнулся я. Пленить бога. Ты представляешь сложность? Это целой армии не всегда под силу. Ничего, мы люди дурные, справимся» если что мы можем помочь сначала его надо найти задумчиво ответил я просто шарахаться по подземельям не лучшая затея где выдают книги о деграции у платформы телепорта тебя будет ждать наш архивариус он и отдаст серьезно тут у вас и не интересно орбит ты со мной ага тады пошли когда буся упала с лестницы На ней был одет короткий «Орбит», — панически послышалось из-за наших спин. «Не вздумай, только попробуй!» А в руке тарелка с черни... с черничным. «Орбит! Грязи была о — чуть ли не рыдающе донеслось сзади. «Придушу! Богом клянусь!» «Лежит и стонет! Лежит и стонет!» «Вся в черничном...» «Орбит, ты и правда отличный парень!» Утирая слезы, прорыдал я. «И интересный...»